войдут реакции, инцинированные нейтрину. Они практически полностью имитируют протонные распады. Остается лишь надеяться, что физикам повезет, что ТП меньше 10 в 35 лет. Многие научные обозреватели справедливо называют поиск распадающихся протонов экспериментом века. И вот почему. Прежде всего будет доказано, если протон нестабилен, реальность великого объединения со всеми вытекающими отсюда последствиями. Их стоит перечислить. Во-первых, будет существенно подкреплена кварковая гипотеза. Во-вторых, удастся приоткрыть завесу над таким загадочным обстоятельством, как отсутствие в нашей Вселенной антивещества. И, наконец, космологи с помощью физиков смогут проэкстраполировать процесс развития Вселенной далеко в будущее, вплоть до времени, когда Вселенной исполнится 10 в сотой степени лет. Если протон не вечен, то, по предсказаниям ученых, К этим почтенным срокам все протоны распадутся, а все галактики превратятся в черные дыры. Эксперимент века должен решить множество проблем. от того то физикам не терпится. Один из них выразился так. Если уж протону суждено умереть, пусть он умрет у нас на руках и поскорей. А вот мнение окуня. Если распад протона будет обнаружен экспериментально, то это надо будет рассматривать как особую благосклонность природы к физикам, ибо продолжает ученый, нам удалось бы заглянуть как сквозь замочную скважину в горячую лабораторию Великого Объединения. Поясним последние слова. Ныне физики как бы пытаются по нескольким костям распад протона восстановить облик древнего ящера. А если говорить без риторических фигур, они хотят понять суть явлений, масштабы которых сейчас кажутся фантастическими. Этот мир расстояний порядка 10 в минус 29 сантиметра или по иному, мир частиц, они уже получили особое названия векторные X и Y бозоны с чудовищными массами в 10 в 15 МП, где МП масса протона. Пояснить дерзость этого научного предприятия можно так: если когда-нибудь и будет построен ускоритель с радиусом, равным радиусу земного шара, то и тогда можно было бы наблюдать частицы всего лишь с массой 10 в 7, 10 в 8 МП. Если же мы во что бы то ни стало захотим добиться рождения X и Y базонов то придется строить ускоритель длиной около светового года. Теперь, надеемся, понятно, как заманчиво проникнуть в тайники природы окольными путями, не строя ускорителей, а изучая лишь распады протонов. Калибровочная пустыня Ньютон верил в простоту мира. Природа довольствуется простотой, писал он, и не любит пышности из лишних причин. Однако простота Ньютона была позднее подправлена Эйнштейном, а сейчас многие физики считают, что и его уравнение также необходимо усложнить и модифицировать. Можно ли считать простоту синонимом истинности? Существует ли особый принцип простоты? Подобного рода вопросы не только философски интересны, но, возможно, имеют и практический аспект. Допустим, есть две конкурирующие теории. Обе кажутся верными и требуют экспериментальной проверки, но эксперименты ныне стоят больших денег. Так вот, если бы простоту можно было бы измерять, и если простота теории действительно увеличивает вероятность того, что наиболее простая из теорий самая верная, то измерив простоту и проведя сперва испытание более простой теории, мы сразу же сэкономили бы немалые средства. Мистика простоты явно сквозит в трудах многих признанных классиков науки. Мы не удивляемся, если самая простая гипотеза одерживает верх над соперницами. Гелиоцентрическая система поляка-коперника 1473-1543 гораздо проще объяснила суть истинного движения планет относительно неподвижных звезд, чем неуклюжая модель грека Птолемея, второй век новой эры, включающая громоздкий набор небесных сфер. Этот и другие примеры из истории науки настойчиво внушают мысль о простоте мира. И немало философов от науки усматривают тут стремление природы, своеобразные экономии, своих средств. Но, безусловно, все это спорные вопросы. Что есть истина? Что такое простота? Как их строго определить и можно ли? А что, коли в природе существует не один вид простоты, а несколько, целая иерархия? Не следует ли к простоте относиться диалектически? английский философ и математик Уайтхед 1861-1947 учил, что лозунгом каждого настоящего ученого